Глава 9. Горе и траур. Я хочу, чтобы вы поняли. Вы горюете не потому, что кто-то умер. Чей-то уход из жизни ничего не значит для вас. Каждый день в мире умирают тысячи людей, но вы не чувствуете опустошения и продолжаете ходить на вечеринки. Проблема в том, что исчезновение некоего конкретного существа оставляет прореху в вашей жизни. Сущностная природа горя. Пережить горе, вызванное смертью любимого существа, большая проблема в современном обществе. Но поймите, вы горюете не потому, что кто-то умер. Чей-то уход из жизни ничего не значит для вас. Каждый день в мире умирают тысячи людей. Даже в вашем городе многие умирают, идут на похороны или горюют по умершим. Но Вас это не беспокоит. Вы не чувствуете никакого опустошения и продолжаете ходить на вечеринки. Проблема в том, что исчезновение некоего конкретного существа оставляет дыру в вашей жизни. По сути, вы горюете из-за ухода того, кто во многих смыслах был частью вашего бытия. Получается, что часть вашей жизни, связанная с этим существом, опустела, и вы не можете справиться с этой пустотой. Представьте, что вы играете в командную игру, и вдруг один из членов вашей команды внезапно умирает. В игре образуется пустое место, и вы не знаете, как его заполнить. Ваша проблема в том, что вы чувствуете себя разбитыми из-за смерти конкретного человека. Вы создавали свою жизнь вокруг него, строили планы. Например, я выйду за него замуж, рожу от него двоих детей, воспитаю их таким-то образом и так далее. Но теперь... Когда человек вдруг исчезает из вашей жизни, все эти мечты рухнули. Вы не знаете, куда себя деть, вы разочарованы. Если вы разочарованы, это означает, что ваши иллюзии рассеялись. Когда иллюзии рассеиваются, исчезает мая. Пришло время встретиться с реальностью. Но, к сожалению, большинство людей превращает переживание смерти близких в болезненный и разрушительный внутренний процесс. Горе связано исключительно с чувством вашей незавершённости. Жестоко так говорить, но большинство людей действительно больше страдают от потери денег, чем от смерти супруга, родителя или ребёнка. Звучит бесчеловечно, но это факт. Вот почему горе может настигнуть вас и без всякой смерти. Люди горюют просто потому, что недостаточно успешны, или потому, что не могут получить желаемое, или потому, что у них сгорел дом или украли машину. Ребёнок может скучать по своему плюшевому медвежонку больше, чем по маме или папе, а по собаке больше, чем по дедушке. Я такое видел, родители были в шоке. Но это очень по-человечески. Что поделать, если связь ребёнка с собакой глубже, чем с дедушкой? Вам следует проанализировать, почему вы чувствуете пустоту после чьей-то смерти. Это жизнь изначально полноценна. Если вы познали её такой, какая она есть, не возникает и вопроса о незавершённости. Жизнь полноценна, а если нет, значит, создатель сделал плохую работу. Но это не так. Он проделал фантастическую работу. Знай вы эту жизнь такой, какая она есть, ничто не оставило бы в вас прорехи, и вы бы не чувствовали, что счастье заключается в профессии, машине, доме, семье, или в чём бы то ни было ещё. Жизнь способна взаимодействовать, вступать в отношения, соединяться с другими. Она включает много всего, но всё же она нечто завершённое. Так всё устроено. Если ваш опыт и состояние соответствуют этому, то вы не будете горевать, потеряв работу, деньги или дорогого человека. Означает ли это, что у вас нет никаких чувств к ужэцам? Нет не означает. Вы испытываете к ним безграничную любовь. Сейчас, пока вы вместе, между вами, как и всегда между двумя людьми, есть некие проблемы. Как бы человек ни был вам дорог и близок, каким бы он ни был чудесным, достаточно побыть с ним в слишком близком контакте больше 4-6 часов, и вам захочется немного дистанцироваться. Вы ищете уединение и находите любой повод, в крайнем случае, запираетесь в ванной. Люди воплощённые существа, а два тела не могут постоянно находиться слишком близко. Через некоторое время они чувствуют потребность в дистанции. Но когда существо лишается тела, на первый план выходит безграничная любовь, потому что препятствия в виде тела больше нет. Возможно, между вами происходило много чудесного, вы многое вместе познали. Разделяли множество интимных моментов, но до тех пор, пока человек жив, у вас есть некий пунктик против него, некое сопротивление. После его смерти это сопротивление испаряется. Теперь нет никаких проблем. Он не разговаривает, не спорит с вами, не выражает свое несогласие. После смерти человека вам следует воспринимать его лишь в прекрасном свете. Да, конечно, у него были проблемы, но... какие-то неприятные качества. Но всё это лишь потому, что у него были ум и тело. Так что, когда кто-то уходит из жизни, следует преисполниться безграничной любви к нему. Но, к сожалению, вы погружаетесь в горе. Горе сокрушительная сила, потому что оно оставляет в вас огромную прореху. Вы не находите себе места, потому что не познали жизнь такой какова она есть. У горя бывает экзистенциальная основа, но только в том случае, когда родитель теряет ребенка. Это больше касается матери, чем отца, и особенно тех случаев, когда мать теряет ребенка, которому меньше 21 года. Все остальное лишь психология. Потеря ребенка переживается сильнее всего у него, если ему от 4 лет до 21 года. До 4 лет память не очень сильно проявлена, а после 21 года привязанность родителя к ребенку ослабевает. Если смерть ребенка происходит в период от 4 лет до 21 года, то психологическая память родителя подвергается синдрому отмены, и человек испытывает физическое страдание. Конечно же, ситуация во многом зависит от того, от особенностей конкретного человека, его эмоциональной и физической связи с ушедшим, степенью зависимости от него. Физическое проявление горя также возможно в случае смерти одного из супругов, которых объединяет глубокая связь. Когда один из них умирает, тело другого подвергается синдрому отмены. Человек так страдает, что может уйти в течение полугода после смерти супруга или супруги. Это не обязательно происходит по причине психологической травмы, иногда по причине переплетения жизней. Редкие люди достигают такой близости. Как правило, горе – явление скорее психологическое, чем экзистенциальное. Я бы сказал, психологическое измерение так же важно, как и физическое, а, возможно, еще важнее, поскольку эмоция – мощная составляющая жизни человека. Выход – за пределы горя. Прежде всего, я вам этого не желаю. Но если случается так, что наши потомки или кто-то, кого мы сильно любим, умирают прежде нас, то как нам пережить горе? Пережить не означает забыть. Вы не можете забыть своего ребёнка. Не можете сказать: "Всё в порядке, смерть это естественно". Просто не можете. Ведь человек, который был вам так дорог и столько значил для вас, больше нет. Однако таков факт: когда кто-то выскальзывает за пределы сферы, которую мы сейчас называем жизнью, он больше не принадлежит вам. Поймите, когда ваш родитель, ребёнок или друг умирают, вы не можете не позаботиться о них, не ни подвести их. Всё это применимо только к живым. Другими словами, они пересекли черту, за которой это уже не ваша сфера и не ваше дело. Ваша связь с людьми чисто физическая. Бывают исключения, но таковы почти 99,99% ,99 связей. Понимаете, отец, муж, брат, жена всё это физический связь. К ним прилагаются эмоции, но эмоции ничего не значат на экзистенциальном плане. Если я сотру всю вашу память, вы забудете свои эмоции. Вы придаёте им колоссальное значение, но они поверхностны. Даже ваша Глубочайшая связь относится к физической сфере. Когда ушедший брат, друг, ребёнок, родитель был жив, что вы знали о нём? Его тело было вам знакомо. Возможно, человек открыл вам некоторые части своего ума, но это не означает, что он открылся вам полностью. Не питайте таких иллюзий. Возможно, он поделился с вами некоторыми эмоциями, но на этом всё. Умирев, он оставил своё тело позади, так что основной аспект вашей близости исчерпан. Каким бы ни было содержание его ума, память о том, кто есть вы и кто есть он, также оставлена позади. Когда кто-то покидает своё тело, это существо больше никак не связано с вами, нравится вам это или нет. Пока вы оба живы, можно сидеть и думать о том, что он ваш брат, но для ушедшего нет ни брата, ни сестры, ни отца, ни матери. Он или она вышли за пределы всех этих связей. Отец, брат или сестра бывает лишь у тех, у кого есть тела. Нет тела нет и родственников. Когда кто-то умирает, люди думают, что должны отбросить враждебность по отношению к ушедшему или лелеять дружбу с ним. Это глупо. Тот, кто умер, не может быть вам ни врагом, ни другом. История закончена, отношения исчерпаны. Вы не желаете мириться с этим, и поэтому возникает горе. Но когда вы постепенно смиряетесь, горе отступает, не так ли? В любом случае, через 10 лет вы забудете об умершем. Как правило, это происходит быстрее, но даже если вам потребуется 10 лет, то по истечении этого срока вы будете наслаждаться едой, смеяться, вступите в брак и так далее. Я говорю, проведите 11 дней в трауре, а потом делайте все это. Почему бы нет? В некоторых культурах люди чувствуют себя виноватыми от того, что кто-то умер, а они живы. Не беспокойтесь, вы тоже умрете, просто подождите. Кому-то такой подход может показаться жестоким, но... такова реальность жизни. Мы должны решить, чего хотим от жизни: освобождающей правды или красивой утешительной лжи. Если вы хотите утешительной лжи, то я расскажу вам другую историю. Если хотите правды, освобождения, то это совсем другое дело. Я ни на чём не настаиваю, но пора принять жизнь такой, какая она есть. Когда умирает кто-то из близких, значит, пришло время оглянуться в прошлое и почтить его, а также принять смерть и подумать, как распорядиться жизнью, которая у вас пока есть. Скажем, только что умер очень дорогой вам человек, например, сын, дочь или внук. Вместо того, чтобы сидеть на месте и разрушать себя, почему бы не оглядеться вокруг? Почему бы не оглядеться вокруг? В мире есть много других сыновей, дочерей и внуков, о которых никому позаботиться. Вы можете выразить свою любовь и заботу миллионам разных способов. Вокруг вас столько жизни, которая нуждается в вашем участии. И если вы хотите выразить переполняющую вас любовь, пожалуйста, сделайте это. Если вы этого не сделаете, то ваше горе никогда не исчезнет. Оно закупрится внутри и будет терзать вас всю жизнь. Потеряв одного сына, вы можете усыновить десяти рых и полностью реализовать свою родительскую любовь. Вы обнаружите, что на этой основе возникнет ещё более прекрасная жизнь, чем раньше, когда у вас был лишь один сын. Вы на это способны. Вы должны сделать этот шаг. В противном случае вы обречены страдать из-за того, что не можете изменить. Я хочу, чтобы вы помнили то, что происходит внутри нас и неважно по какой причине создано нами. При желании вы можете это изменить. Пока вы живы, важно, чтобы вы знали, как сделать вклад в жизнь. Всё, чем вы можете помочь мёртвым, это провести несколько ритуалов в определённое время, больше ничего. Более того, если верите, что человек, по которому вы горюете, обогатил вашу жизнь, проявите это богатство Если будете оплакивать ушедшего до конца своих дней, это сделает его наибольшей проблемой для вас, не так ли? Человек однажды вошёл в вашу жизнь и однажды из неё вышел. Если он принёс в неё радость, вы должны жить с радостью. Отдайте ему должное за то, что он сделал для вас. Не создавайте такую ситуацию, будто он испортил вам жизнь и бросил вас на произвол судьбы. Поймите, Если я или вы завтра умрём, мир продолжит жить как прежде. А может, и лучше. И неважно, какое значение человек имел для мира. Следует ли возвращать мёртвых? Сейчас ваши эмоции таковы, что вы, конечно, скажете: "Пожалуйста, верните мне брата, который только что умер". Но почему только брата? Может быть, также вернуть вашего дедушку? про дедушку, про прадедушку и всех остальных. Представьте, что будет с миром, если все эти люди встанут и пойдут. Хорошо, что они мертвы, не так ли? Ошибка думать, что кто-то не должен умирать. Люди должны пройти свой путь, а потом умереть. Мы не хотим преждевременной смерти это единственное пожелание. Но сегодня люди чрезвычайно привязаны к своим физическим телам и не понимают этого. Даже когда человеку 90 или 100 лет, вы не хотите, чтобы он умирал. Какие бы ситуации ни происходили с вами, вы можете либо стать сильнее благодаря им, либо позволить им разрушить вас. Вот в чем заключается выбор каждого человека. Мы не всегда вольны определять, каким событием произойти, а каким нет. Мы можем влиять на события лишь до определенной степени, и многие из них нам не подвластны. Но у нас всегда есть этот единственный выбор — пройти через испытания красиво или дать им уничтожить нас. Помогают ли ритуалы пережить горе? Да, помогают. Есть некоторые действия, которые вы можете предпринять, но вопрос в том, стоит ли это делать. Вы должны понимать, проведение ритуала для каждого случая это шаг назад. Получается, что вы не хотите ничего делать сами, вы ждёте, что кто-то или что-то освободит вас от горя. Если есть способ, который при нужном настрое ума и осознанности помогает самостоятельно справиться с горем, то зачем прибегать к ритуалам? Ритуалы следует использовать для определённых аспектов жизни, но не для каждого. Когда умирает дорогой вам человек, вы должны научиться справляться с этим, а не полагаться на ритуал или какое-либо другое вмешательство. Если человек находится в плачевном состоянии, то, конечно, мы проведём ритуал. Но применение ритуалов по любому поводу не должно стать нормой для общества, потому что через некоторое время это послужит причиной ограничений. Один из методов, который можно использовать для преодоления горя, колапхайрава карма. Этот ритуал создаёт дистанцию с вашей генетической памятью. Если он проведён правильно, вы заметите эффект Смерть близкого человека будет восприниматься не так болезненно. Вот почему люди, приезжающие на Калабхайрава Карму после ритуала, внезапно чувствуют такую лёгкость, будто у них с плеч упал тяжёлый камень. Калабхайрава Карма не является ритуалом, предназначенным для преодоления горя, но её воздействие таково, что она помогает и в этом тоже. Имущество мёртвых Одна женщина, чья бабушка умерла несколько месяцев назад, поделилась со мной своим беспокойством. Она разбирала шкаф умершей и надела её одежду, а также кольцо. Женщина ощущала присутствие бабушки, её недовольство и, кроме того, переняла кое-какие её привычки. Например, начала курить, как бабушка, хотя никогда раньше не курила. Были ещё некоторые подобные проявления, и женщина попросила меня помочь ей избавиться от них. Как правило, подобные случаи плод разбушевавшегося воображения людей, но иногда у них есть основа. Если хотите избежать их, то первое, что вам нужно сделать это прекратить поддерживать связь с мёртвыми. Поймите, как бы вы их ни любили, как бы вы не были близки с ними, стоит им оставить своё тело, и всё, что было основой ваших взаимоотношений, включая ум, интеллект, эмоции, исчезает. Всё, что вы знали о них, исчезает. Какой какой процесс ещё продолжается, но вы никогда не соприкасались с этим процессом. Вы взаимодействовали с другими аспектами. Так что единственное, что вы можете сделать для ушедших это почтить прекрасные моменты, которые вы провели вместе. Вот и всё. Не пытайтесь проработать свою вину и свои проблемы через мёртвых. Это может сильно осложнить вам жизнь. Оставьте мёртвых мёртвым. У вас нет необходимости с ними как-то взаимодействовать, если только вы не владеете мастерством управления собственной жизнью на должном уровне. Даже не смотрите в том направлении, потому что сделав какую-нибудь глупость, можете полностью разрушить свою жизнь. В любом случае не важно, насколько ваша бабушка любила свои платья. Она могла носить их лишь до тех пор, пока у неё было тело, и вы точно знаете, что теперь у неё тела нет. Так что платье ей больше ни к чему. Там, у кого нет тела, не интересны ни еда, ни одежда, ни что-либо другое. Все эти удовольствия только для воплощённых существ. Даже если у вас есть тело, не следует слишком увлекаться ими. Но у вас, по крайней мере, есть оправдание. Живым следует покрывать своё тело, желательно приятной одеждой. Этого достаточно. Но если вы утратили тело, на что вам надевать платье и как их выгуливать? Когда в ситуации замешано много эмоций, происходит многое как внутри нас, так и снаружи. Отправляясь в дом ушедшей бабушки, просто выполните ту работу, что должна быть выполнена, сделайте свою садхану. Проведите время с другой бабушкой, которая ещё жива. Не пытайтесь наладить связь с мёртвой. Вместо этого лучше подумайте, как обогатить свою жизнь и оставшееся время с вашим дедушкой. Есть вероятность, что в одежде вашей бабушки ещё остался некий след её присутствия, и он может послужить причиной разных странностей. Но нет необходимости углубляться в это. В Индии обо всех этих явлениях позаботились посредством разных обычаев, встроенных в культуру. Люди воспринимали такие странности как нечто нормальное. Когда человек умирал, все его вещи, которые близко соприкасались с телом, сжигали. Их никогда не сохраняли. Одежду, которую человек носил лишь иногда, отдавали кровным родственникам, причём только им. Даже в этом случае эти вещи не надевали раньше, чем через год после смерти владельца. Эти правила обусловлены тем, что некоторое количество нашей энергии переходит во всё, с чем мы соприкасаемся. Вот почему одежда может повести себя забавно, если предоставить ей такую возможность. Вашей бабушке не обязательно появляться лично, Одежда сделает все за нее. Вам знакома ситуация, когда одежда, соприкасаясь с чем-то, собирает электричество? Таким же образом, то, что близко соприкасается с вашим телом, в некоторой степени перенимает ваши качества. Первое стремление людей, желающих использовать вас в неких оккультных практиках, это взять кусочек ваших волос или ногтей. Эти частицы тела регулярно выбрасываются из... при этом дают прямой доступ к вам. Если это не удаётся, то следующий шаг заполучить одежду, которая близко соприкасается с вашим телом. В идеале нижнее бельё. Вот почему в Индии внимательно следили за тем, чтобы нижнее бельё не попадалось никому на глаза. Сегодня его относят в прачечную, но по традиции складывали в отдельную закрытую корзину, стирали дома и никогда не выносили наружу, потому что используя его, люди могут воздействовать на вас. Одежда обладает своими качествами, и потому даже когда человек умирает, его одежда может немного порваться под влиянием определенной энергии. Были случаи, когда вещи буквально передвигались сами по себе. Особенно это касается личных вещей. Ушедшие здесь ни при чем, просто энергия, связанная с этими вещами, рассеивается, и этот процесс сопровождается дополнительным движением. Заметили, что при выключении двигателя автомобиля машина слегка сотрясается. Работа двигателя останавливается, так что по идее он должен стихнуть, но происходит иначе. Таким же образом переключение жизни с одного режима на другой сопровождается неким всплеском активности, который часто принимают за разгулявшееся привидение. Если вы проведёте для ушедшего такой ритуал, как Калаб Хайрава Карма, Это послужит гарантией того, что после него не останется никаких подобных последствий. Далее пусть мертвые идут своим путем, а живые продолжают жить своей жизнью. Вступая в контакт с мертвыми, вы можете лишиться жизни во многих смыслах. Все эти страшилки, конечно, разжигают любопытство, но если вы углубитесь в них, они способны поглотить вас самыми разными способами, и этот опыт будет не из приятных. Это не означает, что некий мертвец пытается высосать из вас жизнь. Нет. Сам факт взаимодействия с мёртвыми делает это. До тех пор, пока вы недостаточно устойчивы и не владеете должным мастерством, даже не смотрите в ту сторону. В этом нет никакой необходимости. Сочувствие и смерть. Это случается с птицами. а также с животными и людьми. Если они были парой и состояли в действительно близких отношениях, то после смерти одного из них в период от 3 до 6 месяцев умирает и другой. Одна из причин этого в том, что, например, в Индии при заключении брака энергия людей определённым образом соединяется. Было время, когда в Индии традиция запрещала развод. В то время людей связывали на уровне энергии, потому что пара в любом случае не могла разойтись. Но такие вещи просто так не делаются. Возможно, вы знаете, по традиции индийские женщины после свадьбы носят кольца на пальцах ног. В Тамилнаде эти кольца называют метти. Подразумевалось, что свадьба настолько сильное переживание в жизни девочки, что может привести к выходу из тела. Как правило, девочки выходили замуж в 8-10 лет. Муж и жена жили раздельно и ни разу не встречались друг с другом до 14-15 лет. Таким образом, мальчик с 8 до 15 лет физически и психологически готовился защищать преданную ему девочку. А девочка, будучи более эмоционально зрелой, эмоционально и психологически готовила себя к вере, что ее муж — это ее бог. Эта вера росла в ее уме. только когда девочка достигала физической зрелости, её привозили в дом мужа. При первой встрече с ним девушка испытывала столь мощное переживание, что жизнь в ней взрывалась. В этот момент она могла выскользнуть из тела. Чтобы предотвратить это, на пальцы девушки надевали нечто металлическое в виде метти. Металл на теле всегда предотвращает выскальзывание из тела. Такое же воздействие оказывают определённые виды садханы. Итак, чтобы предотвратить случайное выскальзывание из тела, девушке давали металлическое кольцо, браслет или другое украшение, и она не могла снять его без разрешения гуру. В индийской культуре любое событие, будь то открытие бизнеса, свадьба, рождение детей или создание семьи, использовалось как инструмент для достижения освобождения или мукти. Именно поэтому молодожёны не встречались друг с другом от 4 до 6 лет. Но всё это время в них подогревали ожидания, что при встрече произойдёт нечто грандиозное. Таким образом, в сознании ребёнка встреча вырастала в колоссальную возможность. В этом случае встречаются не только тела, умы и потоки эмоций. Молодые проходили некий процесс подготовки к браку, который означал объединение двух жизней в одну. Когда девушка выходила замуж, она носила на шее то, что называется «мангал-сутра». «Мангал» означает «благоприятный», «сутра-нить». «Мангал-сутра» — это энергетическая нить, которую вам следует заменять каждый год. Значение живой «мангал-сутры» в том, что она объединяет энергии мужа и жены на уровне не только тела, ума и эмоций, но и жизни. По аналогии, если вы привязали к воздушному змею правильную нить, то он летит хорошо. Мангал-сутра создана, чтобы сделать ваш брак целостным и успешным. Но сегодня люди носят толстые золотые цепи и не могут заменить их на мангал-сутру. Сутра призвана помочь вам летать в браке. Но золотые цепи — это символ рабства. К сожалению, нити поменяли на цепи. В те дни люди понимали, что в браке не так уж важно сочетание тел, умов и умов. эмоции. Главное, чтобы две жизни сплелись правильным образом и возникла некая связь. Для этого использовали разные методы. Многие пары ни разу не говорили друг с другом до свадьбы, но поженившись, ощущали необъяснимую связь. Их брак был научным процессом, объединяющим две жизни таким образом, что вопросы о несовместимости не возникало, даже если муж или жена дьявол во плоти. вы связаны и чувствуете экстаз внутри, вызванный вашим внутренним союзом, а не поступками вашего супруга. При такой ситуации несущественно, что делает ваш муж или жена. Суть в том, что ваше собственное состояние это взрывное переживание, поскольку человеческое переживание на 100% обусловлено происходящим внутри. Вы можете достичь вершин жизни независимо от качеств своего партнёра. Когда браки заключаются таким образом, после ухода одного из супругов вслед за ним часто уходит и другой. Сегодня есть статистические данные об огромном количестве людей, умирающих в течение 6 месяцев после смерти своих мужей или жён. Но это в основном обусловлено не их связью, а дисгармонией жизни. Скажем, пара доживает до старости. Поскольку люди перестали жить большими семьями, то после смерти одного пожилого человека некому позаботиться о его супруге. Её жизнь разрушена, и желание умереть становится очень сильным. Пока оба супруга были живы, они жили себе потихонечку, заботились друг о друге. Когда один умирает, второй хочет одного отправиться следом. У него не остаётся никакой поддержки, если только он не живёт вместе с любящими, заботливыми детьми. Людям вовсе не обязательно умирать после потери близкого человека или из-за эмоционального срыва. Однако, если люди прожили жизнь в тандеме и связаны на энергетическом уровне, после ухода одного человека следом уходит и другой. Причина лежит не на уровне мыслей, а на гораздо более глубоком. Крупномасштабная смерть и её последствия. Мы видели, что в случае насильственной или неестественной смерти существо остаётся блуждать по знакомым местам и в свою очередь воздействует на них. Сейчас, когда многие люди погибают на войнах, возникает ли последствия для мест, где это происходит? Можно посмотреть на эту ситуацию с двух сторон. В древности люди выивали таким образом. Они со всех ног неслись на противника с мечами и пиками. Не думаю, что в этой ситуации присутствует много страха. Если смерть и разрушение происходит быстро, от них не остаётся такого следа, так часто бывает даже в современных войнах. Однако, когда люди, например, зажаты в угол и у них есть время пропитаться переживанием страха, они испытывают ужас. В древности такое случалось редко, но и Первая, и Вторая мировые войны велись в основном в окопах. Эти окопы были ужасными местами, полными страха. Люди боялись холода и голода, отмораживали руки и ноги, испытывали сильную боль и так далее. Их страх был чрезвычайно силён, потому что они просто сидели в окопах и ждали смерти. Когда вы сжимая в руках винтовку бежите на врага, то быстро погибает либо он, либо вы. Это совсем другая история. Представьте себе автомобильную аварию. Если вы ведете машину на полной скорости и вдруг бах, врезаетесь в кого-то, то смерть наступает мгновенно. Между тем, сидение в окопе подразумевает длительное ожидание. В это время лишь небольшой процент людей не чувствует страха. Те, у кого есть глубокое осознание, что они находятся там ради своей страны или чего-то ещё. Но большинство людей не готовы жертвовать собой. Они оказываются лишь пешками в военной игре и наверняка задаются вопросом, какого чёрта они родились в этой стране? Почему сидят в этих окопах и рискуют погибнуть в любой момент? Такие люди переживают колоссальный страх. Независимо от того, выживают они или нет, их страх оставляет огромный негативный след. Думаю, Европе, как никакому другому месту на планете, знаком и длительный страх и страдание. Такое количество разрушенных жизней всегда оставляет след. Когда люди массово умирают от страха, это черевато крайне нездоровыми психологическими явлениями, связанными с переживаниями энергетического хаоса. Возможно, живущие на такой земле познают страсть, сексуальность, удовольствие, но им будет недоступно переживание радости. а также простая связь, возникающая из любви. Простые человеческие желания быть радостным и любить обретут искаженную форму. Нечто подобное, согласно Махабхарате, случилось после Курукшетры. Говорится, что там погибло более ста тысяч человек. Для населения того времени это огромная цифра, если учесть, что в бою использовались только мечи и стрелы. Для убийства 100 тысяч человек без бомб и пороха требуется очень много битв. Вот что удивительно. Мы столько знаем о той войне, располагаем подробнейшими отчетами о каждом мельчайшем событии, однако после войны пандавы правили царством 63 года, но об этом периоде не говорится ни слова. Вообще-то вся история должна была начаться после окончания войны, потому что воюет во имя некой цели. Вся цель войны заключалась в том, чтобы решить, Кто будет править и как? Но о послевоенном правлении не написано ни слова, потому что в их жизнях не произошло ничего значимого. После войны люди не жили в радости. Они просто жили и правили. Наверняка они что-то делали для царства, как-то расширяли его, но в их человеческом опыте не произошло ничего особенного. По сути, их жизни были пусты. Я говорю не только о пяти правителях и их семьях, но и обо всех подданных. Причина не в том, что они психологически пострадали от потери кого-то. Да, это тоже сыграло свою роль, но прежде всего это пустота, следствие смертей и кровопролития по всей земле. Сегодня в Индии говорят: "Поскольку курок-шетра пропитана кровью, там хорошо умирать". Люди отправляются туда умирать, потому что верят в это. Может быть, это чья-то выдумка, а может и правда, я не знаю. Но несомненно, что те смертельные кровопролития стали частью самскары нескольких послевоенных поколений. Так что они никогда не познали ни радости единства с другими, ни простой радости бытия. Они жили, работали, что-то строили и познавали, но чувство искренней радости было им недоступно. По моим ощущениям, это также относится ко всем европейским народам за исключением южных. Можно ли исправить эту ситуацию? Да, можно. Создание множества священных мест один из способов. Если вы создаёте действительно мощные освещённые формы и располагаете их в стратегических местах, это нейтрализует многие последствия. Но ничто не сравнится с гнанам, дхьянам и анандам. Гнанам это осознание истины. Дхьянам медитативность, анандам блаженство, вытекающее из первых двух. Поверьте, это не просто слоган, это то, что способно изменить мир. Период траура Во многих культурах существовали правила относительно того, что следует и не следует делать близким умершего человека в течение определенного периода после его смерти. В основном целью этих правил было создание кармической дистанции между живыми и ушедшими, чтобы и те, и другие могли продолжать свой путь без особых препятствий. В предыдущей части я уже рассказывал, как мы создаем Рунану Бандху с другими существами и со всем другим. с чем взаимодействуем. Степень Рунанубандхи может быть разной, она определяется отношениями. Итак, смерть человека влияет на вас в зависимости от степени Рунанубандхи. Например, иногда человек просыпается утром с ощущением пустоты в животе и не понимает, что случилось. Это может быть вызвано разными причинами, но, возможно, кто-то из тех, с кем вас связывает сильная Рунанубандха, страдает, или умер. Вы можете быть знакомы с этим человеком, а можете ни разу не встретить его, но в любом случае ваша система отреагирует на происходящее с ним. Такое очень даже возможно. Говорить об этом трудно, потому что люди начинают воображать всякую чушь. Например, человек завтра почувствует себя плохо, но вместо того, чтобы вызвать врача или проанализировать свои вчерашние действия, начнёт воображать, что кто-то из его близких умер. и впадет в запутанность. В Индии была особая традиция траура для родственников умершего. В течение 40 дней им не рекомендовалось ходить в храм, участвовать в социальной жизни и в праздниках. Дело в том, что в Древней Индии исследовали системе под названием кула. Это похоже на клановость, но в ней больше генетической основы. Кулы создавались в основном для сохранения частоты генетической передачи. Руководствуясь этим, люди также создавали Рунану-Банху как на физическом, так и на генетическом уровне. Кулы поддерживались и укреплялись прежде всего созданием Кула-де-Ваты, или божества Кулы. С каждой Кулой были связаны божество и ритуалы, ему посвященные. В древние времена не было такого, что все ходили во все храмы. Существовали храмы для общего благополучия, их посещали все, но в особых случаях люди обращались только к своей куладевати более того при условии сохранности генетического пути можно создать энергию которая течёт по этому руслу и воздействует на весь клан даже сейчас это в некоторой степени происходит медицина открывает лекарства предназначенные для определённого типа днк вероятно в будущем будет достаточно распылить лекарство в воздухе и всё У кого соответствующая ДНК немедленно получит пользу. Таким же образом можно принести духовную пользу всему клану через поколения, просто совершив ритуал, сидя на одном месте. Например, при условии сохранности кула и всем её членам было не обязательно ходить в храм. Если кто-то ходил туда, молился, участвовал в ритуале, то пользу получали все, независимо от того, присутствовали они там физически или нет. Дело в том, что все эти люди были связаны, и энергия двигалась по каналу этой связи. Тысячелетиями люди стремились сохранить свой генетический путь и род разными способами. Никто никогда не нарушал правил и не делал ничего, что могло бы навредить куле. Существовали целые системы, которые определяли, как и на ком жениться в своей куле. Всё это создавало очень сильную рунану банху, которая обеспечивала выживание и благополучие клана. Сегодня в Индии понятие кула воспринимается как каста и вызывает ассоциации с жестокими действиями, совершёнными во имя кастовости. Люди думают, что всё это следует упразднить. В любом случае сегодня эти системы разрушены, их больше нет. Генетический материал людей перемешан, общества изменились. Вполне вероятно, что ваш сын влюбится в соседскую девочку, которая может принадлежать к любой касте, религии и расе. Так что прежние правила больше не работают. Сегодня у нас есть приоритеты поважнее, чем сохранение подобных традиций, и потому они потеряли значение, их невозможно воскресить. Однако в них была заложена глубокая наука, которая приносила колоссальную пользу тем обществам, которые ей следовали. В той ситуации воздерживаться от посещения храма в определённое время было разумно. Наши предки обладали чудесным знанием жизни и великолепным пониманием того, что такое генетика и как она функционирует. Когда система кул ещё имела силу, существовало такое правило: если внутри кулы кто-то умирал, то всех членов сообщества, связанных с умершим, Определенным образом просили не приходить в храм в течение 40 дней после его смерти. Это касалось только храма Кула-де-Ваты. Смысл был в следующем. Люди опасались, что божество перепутает живого человека с умершим по причине сходства их генетического материала. Если же божество одинаково воспримет вашу энергию и энергию умершего, Это привнесет беспокойство в вашу систему, дестабилизирует ваше тело или, в экстремальных случаях, даже станет причиной смерти. Так что, когда рядом с человеком присутствовала энергия умершего, он не шел в храм Кулады-Ваты, но мог пойти в храм Шивы или Калабхайравы. Памятники, Самадхи и пирамиды. Устанавливать памятники дорогим нам людям — Или тем, что были особенно значимыми и выдающимися, принято во всех культурах мира. Например, знаменитый Тадж-Махал был построен царём Индии в память об одной из его жён. Это тоже один из способов пережить горе утраты. Памятники также важны с социальной и политической точки зрения. Они помогают людям сформировать идентичность. Но если выйти за эти рамки, нужны ли памятники с экзистенциальной точки зрения? И это зависит от множества факторов. Однажды пятилетний мальчик пошел с мамой на кладбище. Прежде он никогда там не был. Пока его мама отдавала долг уважения у одной могилы, мальчик прошелся по всему кладбищу и прочитал все надписи на памятниках. Вернувшись к маме, он спросил ее, «Мама, а где хоронят всех ужасных людей?» На каждом памятнике было сказано, что умерший был чудесным человеком, и потому у мальчика возник логичный вопрос. Как правило, живые хотят сохранить хорошие воспоминания об умерших и пишут на могильных камнях только хорошее. Но в Индии изобрели другой вид памятников под названием самадхи. В них заложен некий духовный смысл, и люди идут к ним не только для того, чтобы вспомнить ушедших и почтить их память, но и для того, чтобы побыть рядом с ними, помедитировать. В Индии, когда человек умирал определенным образом, люди понимали, что это место следует сохранить. Они хотели, чтобы энергии, оставленные ушедшим, были доступны всем желающим. Например, в центре йоги Иша есть самадхи Виджи. Посетив его, вы почувствуете, что там присутствует особая аура и энергия. Это следствие того, как Виджи вышло из тела. Там ощущается нечто вроде растворителя, это рассеивающая энергия. Некоторым людям я не рекомендую сидеть там слишком долго, потому что эта атмосфера сильно влияет на тело и действительно может растворить вас. Эта самадхи создана с целью, чтобы в ише был угол, где чувствуется совершенно особая вид энергии, мягкой и утончённой, красивой и приятной. Если вы просто посидите там, отбросив жажду чего бы ты ни было, привязанность или попытки что-то вообразить, это место подарит вам ощущение бестелестности. Практикующим садхану полезно находиться в таких местах. Самадхи видже прежде всего связано с чакрой Анахата. Полагаю, многие отправляются туда из любопытства, но если вы посмотрите на тех, кто посещает эти самадхи регулярно, то увидите, что эти люди особенные. Они ориентированы на Анахату, и потому их тянет в Саматхи Видджи. Они предпочитают сидеть там, а не в Дхьяналинге, просто потому, что относятся к определённому типу. В Индии много подобных мест. Одно из них Кумара Парвата, расположена недалеко от храма Куки Субрамания на западных гхатах в Карнатаке. Люди верят, что младший сын Шивы, Картикея или Субраманя, как его называют за пределами Тамилнада, оставил своё тело на вершине этой горы. Он был яростным воином и йогом, разрушал всё, где видел несправедливость. Однажды он осознал тщетность своих деяний и решил положить им конец. В последний раз он омыл свой меч в реке у подножья Кумара-Парваты, поднялся на гору и так с неё и не спустился. Говорят, он был настолько совершенным йогом, что вышел из тела, находясь в вертикальном положении. Его энергии сохранились там и по сей день. Около 20 лет назад мы отправились туда с группой резидентов центра йоги Иша. На полпути к вершине есть дом, где живут его хозяева два брата. Люди, идущие вверх или вниз, обычно разбивают там лагерь. Как только мы дошли до этого дома, я понял, что не смогу подняться на вершину. Энергии там были настолько сильны, что я знал, моё тело не выдержит такую интенсивность в данную фазу жизни. Всю ночь я не мог уснуть. Как только я пытался сесть или лечь, моё тело тут же вскакивало. Я находился в палатке, но моё тело стояло по стойке смирно, рискуя её опрокинуть. Так я и простоял всю ночь. Подобный опыт я пережил в маленькой деревушке в Тамилнаде под названием Велаюта Палаям. Я проводил там программу и остановился в доме напротив небольшого холма. В Тамилнаде на вершине почти каждого холма стоит храм. На том холме тоже был храм, и каждый день я видел людей, которые поднимались на холм или спускались с него. Я несколько раз ходил в ту деревню, но ни разу не поднялся на холм. Мне сказали, что там есть пещера, где около 2400 лет назад жили монахи джайны, и местный царь приказал вырезать для них кровати из камня. Я задумался: если они тут жили 2400 лет назад, значит, могли быть прямыми учениками Махавиры. Это меня заинтересовало. Однажды я поднялся на этот холм. Пещера была подобна птичьему гнезду. рискованно расположенному на вершине холма посреди больших валунов. За местом никто не присматривал, его использовали по-разному. Там валялись пустые бутылки от алкоголя и всё такое. Стены были исписаны уродливыми признаниями в любви, которые часто встречаются в Индии. В углу я увидел каменные кровати. В них были маленькие выступы для подушек высотой сантиметров 5. См. Стоило мне присесть на одну из этих кроватей, как моё тело начало буквально подпрыгивать. Я сказал: "Это сильное место. Приберитесь здесь. Мы придём сюда ночевать". В ту ночь мы в 9:00 поднялись на холм вместе с матрасами, чтобы переночевать в пещере. Никто не спал ни секунды, потому что энергия взрывалась там самым странным образом. Я чётко видел, что у человека, спавшего на моей кровати, не было ноги ниже колена. Не знаю почему, но она отсутствовала. Эти монахи были такими интенсивными людьми, что остатки их энергий бурлят здесь даже спустя две с половиной тысячи лет. В Индии много таких мест. Некоторые поддерживаются с определенным почтением, но некоторые неизвестны и заброшены. Если хотите ощутить такую энергию в гораздо большем масштабе и измерении, отправляйтесь на седьмую вершину в горах Велиангири. С от гору Шри Брахма вышел там из тела через семь чакр, так что место пропитано взрывной энергией даже сегодня. Такое нужно пережить. Это невероятное измерение и удивительная возможность. Что касается людей, которые вели заурядную жизнь, а затем умерли, то вы можете вспоминать и чествовать их, если хотите, но знайте, что памятники им это обычно недвижимость, в которую вы вкладываете определённую эмоцию. Но в ней нет никакого экзистенциального смысла. Возьмём, к примеру, Тадж-Махал. По крайней мере, Шах-Джахан построил нечто прекрасное. Бурлит ли там энергия его жены по имени Мумтаз? Ничего подобного. Шах построил восхитительный образец архитектуры, но никто не едет туда, чтобы вспомнить о его жене. Неверняка её имя где-то написано, но с экзистенциальной точки зрения дворец сейчас никак не связан ни с Шахом, ни с его женой. Он связан с людьми, которые его строили. Древние египтяне вывели весь этот мемориальный бизнес на новый уровень. С физической точки зрения, египетские пирамиды самая масштабная и великолепная попытка соединить этот мир с потусторонним, предпринятая за всю историю человечества. Пирамиды требовали колоссальных вложений из разных областей: размышлений, физических усилий, а также инженерии. С физической точки зрения, в истории человечество не было более отчаянной попытки обеспечить мёртвым благополучное существование. Но какова духовная ценность этих пирамид? Удалось ли египтянам достичь этой цели? Стоит ли возобновить их попытки в наше время? Египтяне начали строить пирамиды, потому что были одержимы удовольствиями и от того ориентированы на смерть. Смерть и удовольствия связаны напрямую. Хотя люди всегда видят связь удовольствий с жизнью, ничего подобного. Помимо пирамид, египтяне также строили великолепные храмы, но пирамиды стали особенно популярны, потому что некоторые из наших современников также ориентированных на смерть, написали о них книги. Основное свойство пирамид сохранение. Некоторые люди рекламируют их для медитативного процесса, но пирамиды не имеют ничего общего с медитацией. Медитировать внутри пирамиды это невежество. Разве что вы делаете это ради здоровья. Пирамиды определённо поддерживают здоровье, но если человек думает, что медитация в этой конструкции поможет ему перенестись на более высокий уровень сознания, он заблуждается. С помощью пирамиды вы можете улучшить здоровье, создать органичный союз и возможно несколько продлить жизнь, но это не духовный процесс. Пирамида никак не помогает мёртвым. Единственное, что она делает, предохраняет физическое тело от распада. Эффект пирамид обусловлен их геометрией. Даже если вы сделаете бумажную пирамиду, где каждый из четырёх углов будет равен 51,5 градуса — это сработает. Положите туда овощ и увидите. Если в обычных условиях он испортится за три дня, то в пирамиде он продержится три недели. Он скукожится, высохнет, но не загниет. Дело в том, что, оказавшись в пирамиде, в Янаваю энергия, ответственная за сохранение тела, естественным образом попадает в ловушку. То, что лежит в пирамиде, хранится долго. Вот почему мумии хранились там, веси велетиями. Последнее, что мы хотим делать, это сохранять мёртвое тело. По правилам, умершего следует кремировать в период от 4 до 6 часов после смерти. Традиция говорит, что тело должно быть кремировано к ближайшему восходу или закату, в зависимости от того, что наступит быстрее. Немедленное сожжение тела полезно и для умершего, и для живых. Сохранение тела это пытка для ушедшего.